А глава третья. «Почему я?» Мы анализируем свою жизнь не для того, чтобы обвинить кого-то в своих бедах, а чтобы понять себя. К концу этой главы вы увидите, что определенные убеждения и типы личности предрасположены к синдрому самозванца. Сможете выявить у себя убеждения, которые оказывают на вас отрицательное влияние, и понять, как и когда они сформировались. пересмотрите эти убеждения. А надеюсь, вы уже поняли, что ваши чувства не являются чем-то из ряда вон выходящим. Всем нам знакомы сомнения и неуверенность. Ни у кого нет ответа на все вопросы. И если вы волнуетесь, это еще не значит, что вы не заслуживаете успеха или что вам не хватает способностей, ума и таланта. Откуда взялась эта убежденность, что вы хуже других? Когда возникло это чувство никчемности? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на ваш жизненный опыт и понять, как вы дошли до жизни такой. Этим я занимаюсь во время психотерапии. Чтобы выстроить полную картину происходящего, мне бы хотелось узнать о вашем детстве, об ожиданиях ваших родителей, о ваших отношениях и личностных особенностях. Эта информация покажет, как сформировались ваши убеждения, и почему вы мыслите именно так, а не иначе. Природа или воспитание? Наши убеждения и восприятие мира, а также отношение к себе и к другим формируются в детстве. Атмосфера в семье, динамика отношений и методы воспитания в купе с нашими личностными особенностями и жизненным опытом формируют систему убеждений, а также дают представление о том, кто мы как личность. А значит, все, что вы узнали в детстве, влияет на то, как вы воспринимаете мир сейчас. И этот детский опыт влияет на ваш подход к жизни. Пока у меня не родились дети, я недооценивала, какую роль личностные особенности играют в развитии человека. Но когда проводишь время с детьми, сразу видишь, что личность играет колоссальную роль во взаимодействии с миром. Многие психологи, которые специализируются на личностных качествах, выделяют пять основных категорий. Их часто называют большой пятеркой. Экстраверсия, доброжелательность, открытость, осознанность и невротизм. Как показывают исследования, если вы от природы склонны к тревожности и волнению и имеете склонность к перфекционизму, она относится к невротизму. Вы чаще испытываете страх самозванца. Природа и воспитание идут рука об руку и влияют друг на друга. На ваш тип личности накладывается жизненный опыт, и вместе они влияют на то, как мир реагирует на вас. Если вы были веселым малышом, который хорошо спал и много улыбался, то ваши родители вели себя спокойно, редко волновались, и новые ситуации не вызывали у вас страха. Вас передавали из рук в руки, возили в новые места. Мир реагировал на вас позитивно. Прохожие улыбались вам на улице. И в целом жизнь шла как по маслу. Ваш опыт был совершенно другим, если вы родились нервным малышом. который много плакал и никогда не спал. Родители были постоянно измотаны и подавлены, а ваш мир был чуть меньше, потому что было сложно куда-то возить вас, а прохожие обходили вас стороной. То есть ваше восприятие мира может быть совершенно разным, в зависимости от того, каким ребенком вы были. Поэтому личностные особенности меняют ваш мир не только напрямую, но и косвенно. Но воспитание тоже играет важную роль. Когда мы рождаемся, наш мозг еще не сформирован до конца, и мы приходим в этот мир, готовые черпать информацию из нашего окружения. Дети — это такие маленькие губки. Они впитывают информацию и улавливают все, что происходит вокруг, даже вопреки желанию родителей. Я наблюдаю это каждый день. Слышу, как дети повторяют мои слова. Мой сын сурово отчитывает своих сестер и жалуется, что от всего этого шума у него разболелась голова. А моя дочь говорит мне, что больше никогда не хочет слышать эту песню, потому что она сводит ее с ума. Наш мозг – фабрика по производству убеждений. Он постоянно выстраивает связи между идеями и формирует мнение об окружающем мире. Вы видите птичку, и вам говорят, что это птичка. Вы видите цветочек, и вам говорят, что он красного цвета. Повторение закрепляет информацию, и скоро мы запоминаем, как выглядит птичка и что такое красный цвет. В детстве наше мышление еще не созрело, поэтому все эти идеи воспринимаются как истина. Мы склонны принимать на веру то, что нам говорят, и считаем, что это есть точное описание мира. Нам редко приходит в голову, что кто-то может ошибаться или иметь неверную информацию. И в детстве у нас очень мало возможностей, чтобы проверить эти идеи, в отличие от более зрелого возраста. Мы не можем залезть в интернет и поискать другие мнения, и мы даже не задумываемся, что можно спросить других людей об этом и услышать альтернативные точки зрения, а не ограничиваться представлениями самых близких людей. Информация, которую вы получаете в детстве, сформировала ваше отношение к себе, вашу систему убеждений и представления об ожиданиях окружающих. Вы опирались на идеи и мнения самых близких людей, родителей, учителей, братьев и сестер, друзей. Их слова и поступки, их отношение к вам и к другим людям заложили основу ваших убеждений, ценностей и мировоззрения. Мнение ваших родителей по очевидным причинам особенно важно. Оно, как правило, влияет на вашу самооценку, достижение, принятие другими людьми и симпатию, которую вы у них вызываете. Информация, полученная в ранние годы жизни, имеет долгоиграющие последствия. Она будто в камне высечена, прочно откладывается в нашем мозге, и изменить ее очень сложно. Мы запоминаем не только, что представляет собой красный цвет или птичка, но и впитываем, как люди относятся к нам. И это формирует нашу самооценку и просачивается в наш внутренний диалог и отношение к себе. Ребенок усваивает информацию в основном в ходе повседневного взаимодействия. Дети улавливают и явные и скрытые сообщения окружающих, которые влияют на их отношение к себе и к миру. Хотя в целом мы имеем полное право доверять своим убеждениям, но подобно чувствам они не всегда соответствуют истине. Все зависит от вашего личного опыта и от того, что говорили вам самые близкие люди. Если вам неоднократно повторяли, что вы умные, добрые и способные, в это вы и поверите. Но если на вас навешивали негативные ярлыки или давали противоречивые характеристики, проблем не избежать. Если говорить о синдроме самозванца, определенный тип опыта ставит вас в более рискованное положение. Какой опыт имеет значение? Дети склонны искать одобрение у родителей, и если не получают его, чувствуют стыд и унижение. Без поддержки одобрения родителей или если слышат противоречивые мнения, они убеждаются, что их достижения не имеют значения или недостаточно внушительны, и привыкают игнорировать их, как это делают их родители. Есть явная оценка, например, когда вам говорят, что вы ни на что не годитесь. И это принимает самые разные формы: ты не ну как всегда. Когда же ты научишься? Эти негативные оценки, особенно больно слушать, если они исходят от родителей. Они видят вас каждый день, знают вас, как свои пять пальцев, и их мнение важно. В детстве невозможно осознать, что это всего лишь мнение одного человека. И этот человек далеко не самый объективный судья. И поэтому вы принимаете его слова за истину. Если родители проявляют любовь и интерес к вам только когда вы добиваетесь успеха или соответствуете их ожиданиям и недовольны или безразличны, когда вы не дотягиваете до их планки, то эта условная любовь тоже оказывает негативное влияние. Реакция родителей на ваши успехи в школе – яркий пример. Вы приносите домой контрольную или сочинение. а Родители долго и нудно объясняют, что и как можно было бы улучшить, вместо того, чтобы просто похвалить. Или, что бы вы ни делали, вы не можете ему годить Иногда родители вообще не проявляют интереса к достижениям ребенка. Формальные похвалы и позитивные отклики создают не меньше проблем, чем негативные отклики. Если родителям безразлично ваши успехи, и они говорят «молодец» во всех случаях, что бы вы ни делали, без какой-либо дифференциации. Это тоже влияет на мировоззрение. Дети ведь не глупые, они знают, когда они постарались, а когда нет. Если повзрослев, вы добьетесь успеха, этот успех столкнется с вашим представлением о себе, убеждая вас, что, скорее всего, люди ошибаются насчет вас. И на самом деле вы – самозванец. Одна из самых распространенных причин синдрома самозванца – непоследовательное мнения о ваших достижениях в детстве. К примеру, результаты ваших тестов и учителя говорят одно – А родители говорят совсем другое. То есть вы можете получить лучшую оценку в классе на экзамене по истории, набрав 95% по тесту. А ваш отец поинтересуется, почему вы не дотянули до 100%? Противоречивые или сбивающие с толку оценочные высказывания родители сильно мешают осознать свой успех, поскольку нет последовательной реакции на ваши достижения. У меня была клиентка Клемми. Удивительно умная и образованная, но ее мама считала, что ее успехи не заслуживают похвалы, потому что даются ей слишком легко. Только когда Клеми добивалась фантастических результатов, мама отмечала это, хотя она никогда не говорила, что гордится ее. Вместо этого она частенько напоминала Клеми, что успех дается ей легко, так что радоваться тут нечему. Однако учителя были довольны ее результатами, и иногда Клеми слышала, как мама хвастается подругам Какая ее дочка отличница и вообще гений. Эти два отношения никак не сочетались друг с другом. Возможно, в вашей жизни тоже была такая двойственность и убежденность в том, что вы обманщик, возникла еще в детстве. Возможно, ваши родители переживали тяжелый развод, и дома был постоянный хаос, но в школе никто не знал об этом, и вы притворялись, будто все хорошо. Ярлыки и сравнения Мы склонны навешивать ярлыки на тех членов семьи, которые обладают ярко выраженными характеристиками, например, неорганизованный умный хулиган. Эти ярлыки навязывают определенный стереотип и могут сослужить ребенку плохую службу. Когда ребенку определена конкретная роль, это может повлиять на других членов семьи. Если она умная, то я значит глупый. Родители иногда сравнивают детей с другими членами семьи, например, умным братом или сестрой, или наоборот. А вы замечательно учились, но родители боялись выделять вас на фоне остальных детей, чтобы им не было обидно. Поэтому ваши успехи и достижения не только никого не радовали, но и вообще не признавались. Если вас называли умным, это тоже может превратиться в проблему. Дети, которых убеждают, что они умнее других, или которым всегда было легко учиться и выполнять новые задачи, проявляют синдром самозванца, когда вдруг сталкиваются с серьезным препятствием или становятся частью группы, где все очень умные. Многие самозванцы втайне испытывают потребность быть лучшими по сравнению с коллегами или ровесниками. Они были лучшими в классе, но, поступив в университет или устроившись на работу, они вдруг увидели, что блестящих людей много, И их таланты и способности не такие уж особенные, как им казалось. И когда они видят, что перестали быть лучшими, они перечеркивают свои таланты и считают себя незначительными. Скрытые намерки Даже с самыми лучшими намерениями родители могут нечаянно привить нереалистичные убеждения своим детям. Слово «старайся» может превратиться в совсем другую установку, «Сделай все возможное, чтобы добиться совершенства». Или если родители хвалили вас только за неимоверные усилия и труд, то успех, которого вы добились легко, кажется вам незаслуженным. Даже слова, брошенные детям мимоходом, могут оказывать продолжительное влияние. Может, ты и не самый умный, зато трудяга. Такой отзыв внушает, что вы всегда останетесь на уровне посредственности. Реакция окружающих тоже имеет значение, например, если лучший друг ведет себя холодно и отстраненно, потому что завидует вашему успеху, вы можете сделать вывод, что не надо радоваться своим достижениям, раз они расстраивают других людей. Семейные ценности, поощряющие скромность, как в семье Декстера, тоже не проходят без следа. В детстве Декстер был талантливым флейтистом, у него был прирожденный талант, к тому же он много занимался упорно и терпеливо, и обожал выступать. Хотя он волновался перед конкурсами и концертами, он умел взять себя в руки и частенько получал первый приз. Родители были довольны его успехами, но никогда не праздновали их и редко обсуждали, в отличие от родителей его друзей, которые бурно отмечали их достижения. Отец Декстера хмурился, когда другие родители рассказывали об успехах своих детей. Это считалось недостойным поведением, хвастовством. Ты слышал, как Дженни расхваливала своих расчудесных детей? Декстер быстро усвоил, что говорить о своих достижениях плохо и редко рассказывал о своих успехах. Тем временем он продолжал блистать на сцене, но эти победы радовали его все меньше и меньше. Он стал относиться к своему успеху как к норме, к чему-то, само собой, разумеющемуся, а не поводу для гордости, то есть параметры успеха для него сильно исказились. Никто не считал, что это важно, и он тоже. Повзрослев, он требовал от себя гораздо больше, чем другие. Он стремился к безупречности во всех сферах своей жизни и почти не замечал своих достижений. Он ни с кем не обсуждал свои успехи, они доставляли ему мало радости, и он даже не осознавал, какой он молодец. Мы анализируем свою жизнь не для того, чтобы обвинить кого-то в своих бедах, а чтобы понять себя, подумать, насколько наши убеждения помогают или мешают нам, и насколько они обоснованы. Никто не виноват в том, что у нас выработалось такое отношение к себе, кроме очевидных негативных оценок. Во многих случаях, хотя далеко не всегда, Наши родители делали то, что считали правильным, опираясь на свой опыт и воспитание. Родители Декстера наверняка тоже с детства усвоили, как важно быть скромным, унаследовав эти убеждения от своих родителей. Если в детстве вас не научили определенным навыкам и не объяснили, как себя вести, у вас могут появиться мертвые зоны, которые вы неосознанно передадите следующим поколениям. Родители тоже люди, они не застрахованы от ошибок. Если вы поймете это, вам будет проще дистанцироваться от их точки зрения и признать, что она не соответствует истине. Когда вы осознаете свои убеждения, у вас будет возможность проанализировать их и решить, подходят они вам на данном жизненном этапе или нет. Я предложу вам несколько стратегий, но пока что прошу вас просто поразмышлять о прочитанном в этой главе. Ответьте на следующие вопросы. Какие отзывы вы слышали в детстве о вашем интеллекте, способностях, ценности и значимости? В вашем детстве были значительные события или опыт, который повлиял на вас? Какое влияние оказало на вас мнение окружающих? Что в вашей семье называли успехом? Наша семья влияет на то, что мы называем успехом и неудачей, и как мы реагируем на них. И человек, на которого вы мечтали быть похожим в детстве, безусловно, оказал на вас сильное воздействие. Почти вся информация, которую мы усваиваем в детстве, приходит из наблюдения и повторения. И модели для подражания играют колоссальную роль. Они показывают, чего можно достичь, дают советы, мотивируют, вдохновляют. А для большинства детей самые главные объекты для подражания – родители и воспитатели, которые регулярно присутствуют в их жизни. В детстве вы наблюдаете за жизнью своих родителей и решаете, как вы хотите прожить свою жизнь, как родители или же совершенно по-другому, и их поведение в тех или иных ситуациях служит для вас примером. Если самые близкие вам люди считали ошибки и неудачи неприемлемыми, то, скорее всего, именно это вы и усвоите. Они также влияют на ваши убеждения относительно компетентности. В главе первой мы обсуждали типы компетентности. Так вот, наверняка на ваше мироощущение в плане компетенции повлиял детский опыт. Если все отвердили вам, какой вы умный, возможно, вы решили, что раз вы действительно хороши в чем-то, это должно получаться у вас легко и просто, прирожденный гений. Или же вам внушали, что совершенство – единственный приемлемый вариант, и вы приняли это как данность, перфекционист. если ваши родители считали, что умные люди добиваются всего легко, то это повлияет на ваше мировоззрение. Если вы не сможете соответствовать этому стандарту, вы сделаете вывод, что они достаточно умны. Окружающие считают вас талантливым, способным человеком, но вы считаете, что поскольку успех дается вам с большим трудом, они ошибаются относительно вас, и это порождает чувство неадекватности, неполноценности. А если в семье считалось, что интеллектуальные способности, образованность и компетентность связаны с количеством дипломов и степеней, то скорее всего вы будете требовать от себя именно этого. Допустим, в вашей семье одни врачи, юристы и бухгалтеры, и вы считаете, что нужно иметь серьезную профессию, иначе успеха вам не видать. С другой стороны, отсутствие модели для подражания или ментора может обострить синдром самозванца. К примеру, если вы первым в семье поступите в колледж Или построите карьеру. Первое поколение успешных людей считают себя чужими, будто им нигде нет места. а Дома они уже не вписываются, но и в новом окружении им не по себе. Если вам дали четкое представление о том, что значит успех, а вы делаете все по-другому, например, если ваша семья считает, что для успеха нужно иметь серьезную профессию, а вы работаете в индустрии развлечений, это несоответствие мешает вам признать свои достижения. Вы чаще будете сомневаться в своей работе и считать, что окружающие не принимают ее всерьез. Даже если вы интуитивно знаете, что успешно, сложно почувствовать это, поскольку вас приучили видеть успех именно таким, каким его видит ваша семья. Задумайтесь о прочитанном. Что ваша семья считала успехом? Чего они ждали от вас? С кого вы брали пример? Каких достижений требовали от вас? Как реагировали ваши родители, когда вы добивались успеха или сталкивались с неудачей? Вспомните случай, когда вы достигли успеха в детстве. Что тогда произошло? Как отреагировали окружающие? Что сказали вам самые близкие люди? Что сказали по этому поводу ваши учителя? Как это повлияло на вас? А теперь вспомните случай, когда вы допустили ошибку или потерпели неудачу в детстве и задайте себе те же вопросы. То, чем вы занимаетесь сейчас, отвечает представлением вашей семьи об успехе. Взрослея, мы попадаем под влияние общества и тех групп, частью которых мы являемся. В личной жизни, в образовательных учреждениях, на работе, окружающие нас люди определяют наши убеждения и ценности, особенно если мы уважаем их и стараемся равняться на них. И эта социальная обусловленность воздействует на нашу личность и самооценку, а также представление об успехе и неудаче. Если вы работаете в корпоративном мире, где финансовый успех считается ключевым фактором, то он наверняка важен и для вас. Если высокомерие осуждается, а самоуничижение поощряется, то вы будете преуменьшать свои достижения. а Если все работают допоздна, вполне вероятно, что вы будете брать с них пример. Переоценка старых убеждений Ваши личностные особенности, опыт и определение успеха в вашей семье – все это формирует ваши убеждение относительно себя. Люди с синдромом самозванца считают себя недостаточно хорошими, неполноценными и неадекватными. Возможно, они чувствуют это не постоянно но в ситуациях, Когда эти чувства провоцируются и они сомневаются в успехе или в том, что им удастся соответствовать ожиданиям других людей, проявляется тревога, о которой мы говорили в главе 2. наши убеждения оказывают сильное воздействие на наше поведение, и в следующих главах мы рассмотрим, как именно синдром самозванца влияет на вас. А сейчас хочу предложить вам вопрос для размышления. Ваши убеждения сформировались давным-давно, и с тех пор вы укрепляете их Но что, если они были ошибочными с самого начала? Глядя на ваш опыт, вполне можно понять, почему вы сделали эти выводы. Вы выстроили свое мировоззрение, опираясь на ограниченную информацию, которой вы обладали в детстве, но это не значит, что ваше мировоззрение нельзя подвергнуть сомнению. Я бы даже сказала, что очень важно переосмыслить свои убеждения, поскольку они могут быть ошибочными. Уверенно вы частенько переоцениваете другие важные сферы жизни. Ваши отношения, прогресс на пути к цели, мечты и стремления, ваша самооценка тоже входит в эту категорию. Задача этой книги – разобрать по полочкам ваше отношение к себе, чтобы вы могли тщательно проанализировать его, переоценить и сформулировать заново ближе к истине. Я прошу вас пересмотреть свои убеждения и подумать, что для вас важно. Успех бывает разным: дипломы, практические достижения, воспитание детей, учёба или работа в крупной компании. Главное понять, что значит успех лично для вас, и мы займемся этим вместе. Перечеркивать старые убеждения нелегко. Считайте это необходимым шагом к строительству прочного фундамента. Сейчас вы чувствуете себя не в своей тарелке, но в долгосрочной перспективе вам гарантирована стабильность и уверенность.